Глава шестая. Неудачное отплытие. Ночь была тихая, но необычайно душная. Изредка бесшумно вспыхивали молнии далёкой грозы. А дождь всё-таки будет. Ни комаров, ни москитов нет. Попрятались, — думал Морель, засыпая. Перед утром страшный удар грома разбудил его. Гроза разразилась внезапно. Кругом гремело, словно кто-то открыл двери гигантской кузницы. Лес полыхал голубым мерцающим пламенем. Раскаты, словно канонада пушек, стрелявших у самого уха, слились в невообразимый гул. Зловещий, зеленовато-белый свет зажегся в небе. Ветер все усиливался... Но дождя еще не было. Внезапно небо опрокинуло на землю целый океан воды. Это был не дождь, даже не ливень. Водная стихия обрушилась сплошною массой. «Пора!» — крикнул Морель, но он не услышал своего голоса. Наскоро собрав свои пожитки, Морель спустился по дереву, цепляясь за сучья. Несмотря на то, что его защищали навесы густая листва, Морель через минуту был мокр, как рыба в воде. Падавший с неба водопад оглушал его, слепил глаза, давил на череп, но Морель бежал, не останавливаясь. Вот он у плота. При свете непрекращавшейся молнии Морель увидал, что вода залила половину плота. Морель взбежал на плот, и влез в шатер к его удивлению здесь было почти сухо недаром он потрудился густо устилая крышу крупными и плотными листьями по крайней мере я не буду испытывать во время путешествия недостатка в пресной воде подумал он чувствуя нервный подъем духа однако эта радость скоро сменилась беспокойством вскоре он почувствовал что вода появилась на поверхности плота Морель приподнялся, но вода скоро достигла щиколоток ног и пребывала беспрерывно. Его плот решительно не всплывал. Быть может, он зацепился за что-нибудь? Должен же подняться хоть один его край. Для рассуждения, однако, не было времени. Вода уже доходила до пояса и угрожала смыть с плота неудачного путешественника вместе с шатром и пожитками. Морелю ничего не оставалось, как спастись бегством на берег. Но и это было нелегкой задачей. Вокруг него бушевал поток, унося в своем бешеном стремлении вывороченные с корнями деревья. К счастью, Морель был неплохой пловец. Бросив на произвол судьбы запасы продовольствия, он решил спасать только себя и научные инструменты, помещавшиеся в мешке за спиной. Морель кинулся в поток, его завертело, как щепку, и понесло. Не менее получаса ему пришлось бороться с течением, пока, наконец, на крутом повороте его не прибило к берегу. Морель вылез, весь покрытый зеленой тиной и тонкими длинными листьями. «Часы безнадежно испорчены», — подумал он. «Придется жить по солнцу». Но это не беда. Главное — плод. Почему он не поплыл? Буря промчалась с такой быстротой, как это бывает только в тропиках. Ветер сдёрнул сизую завесу с неба, открыв второй голубой полог Выглянуло солнце, и лес внезапно ожил. Вылезли обезьяны, отряхнули, как собаки, намокшую шерсть и стали сушиться на солнце, шумно болтая и, вероятно, делясь на своем языке впечатлениями о пронесшейся буре. Деревья расцвели яркими красками перьев попугаев. Пчелы и осы спешили пополнить запасы пищи до нового ливня. Лес жил полной жизнью, все живое веселилось, пожирая друг друга. Один морель был чужд этому веселью. Понуро возвращался он берегом бушевавшей реки к своему брошенному жилищу. Вот и место, где он строил плот Но от него не осталось и следа. Шалаш сорвало, а плот по-прежнему покоился на дне. — В чем же дело, черт возьми! — раздраженно крикнул Моррель. Он взял валявшийся на берегу кусок железного дерева из которого был сделан плод, бросил в воду и тотчас воскликнул. «Есть ли еще на свете такой осел, как я?» Обрубок потонул подобно камню. Железное дерево было слишком тяжело и не могло держаться на воде. Тяжелый урок. Опустив голову, Морель смотрел на кипевшую реку в водах которой было погребено столько усилий и труда. Дожди шли почти беспрерывно. Морель был похож на земноводное животное, так как тело его почти не просыхало. Он жил как бы в водной стихии, только более насыщенный воздухом, чем воды океана. Температура почти не понизилась, но влажность невероятно увеличилась. Едва утихал дождь, как белая пелена тумана застилала всё вокруг. Горячий влажный туман до такой степени наполнял лёгкие, что у Мореля по временам поднимался удушливый кашель. Его организм так напитался влагой, что Морель почти не пил воды. Единственным утешением этого времени года было то, что Морель отдохнул от комаров и москитов, клещи, смытые с листьев деревьев, также меньше беспокоили его. Мореля приводила в ужас мысль, что ему придется отложить путешествие на год. И он решил во что бы то ни стало отправиться в путь до окончания периода дождей. Глядя на грязные бурные воды потока, поднявшего со дна тысячи тонн ила, Морель обратил внимание, на огромное количество тростников и вырванных с корнем стволов бамбука, плывших по поверхности. Лёгкие полые внутри, они как бы самой природой были предназначены для устройства плота. К тому же с этими стволами легко мог справиться кремневый топор Мореля. «Вот из чего надо делать плод!» — воскликнул Морель. И он вновь принялся за работу под непрекращавшимся проливным дождем. Работа пошла быстрее, чем он ожидал. Ему не приходилось даже искать и собирать бамбук. Каждый день река выбрасывала на берег огромное количество бамбуковых палок. Морелю приходилось только выбирать, связывать и складывать стволы. Через несколько дней плод был готов. Оставалось лишь стащить его в воду, Несмотря на лёгкость материала, из которого был сделан плод, он представлял значительную тяжесть для одного человека. Берега были размыты, и работать приходилось в непролазной грязи. Морель придумал целую систему рычагов, пользуясь вместо верёвок тонкими гибкими стволами ползучих растений. Но сдвинуть плод оказалось труднее, чем построить его концы бамбуковых палок то и дело врезывались в грязь и застопоривали движение. Приходилось бросать работу, чтобы поднимать увязший в грязи край плота. Иногда, в продолжении целого дня работы, Мореллю удавалось двинуть плот на несколько дюймов. Морель приходил в отчаяние. Наконец, сама природа пришла ему на помощь. Напоенная дождями земля, уже не вбирало в себя прежнего количества влаги. Между тем, небесные запасы воды казались неистощимыми. Уровень воды в реке быстро поднимался. Морель сделал последнее приготовление и переселился на плод. В тот же вечер он почувствовал, что плот медленно поворачивается, накренясь на бок. Еще один момент, и плод был подхвачен течением, понесся по бурлящей реке. Морель торжествующе крикнул. Однако радость оказалась преждевременной. Его закрутило в водовороте как волчок. Огромный конец дерева вынырнул из воды и ударил плот с такой силой, что тот едва не перевернулся. Морель перебежал на высоко поднявшийся край плота, выровнял его и взялся за шест. Теперь он мог торжествовать. плот летел стрелой среди мусора, обломков деревьев и вырванных с корнем пальм туда, к людям, в двадцатый век. Морель внимательно оглядел воду. Река разлилась на огромное пространство, затопив низменные берега. Целые рощи пальм стояли в воде, задерживая своими стволами кучи хвороста и листьев. Перед утром Морель заметил, что плод движется медленнее. Когда рассвело, он увидел, что его занесло в одну из обширных речных заводей. Положение Мореля было не из веселых. Рассчитывая на течение, он не догадался сделать весло. Он еще раз выругал себя ослом, однако это не помогало делу морель попробовал отталкиваться шестом, но как только ему удавалось протолкнуть плот в русло реки шест переставал достигать дна и плот снова медленно относило в заводь марель решил отдаться на волю течения, надеясь что оно совершив круг вынесет его из заводи ло медленно поплыл к тенистому берегу и наконец дрогнув остановился Рискуя надорваться, Морель налегал на шест, но от этого плот, погрузившийся нижними палками в тину, еще больше увязал. Морель бросил шест, упал на плот и уснул, истомленный волнениями прошлого дня и бессонной ночью.